Глава 2. Слезный пруд. «Господи, что же это такое?» — изумленно воскликнула Алиса. «Я начинаю вытягиваться, как огромная, самая огромная подзорная труба!» «Прощайте, ноги!» Когда она взглянула вниз, то едва разглядела свои ноги. Так далеко они были. «Бедные мои ножки!» тоже будет теперь надевать на вас чулочки и туфельки? Я-то буду слишком далеко, чтобы о вас заботиться. Придется вам самим как-нибудь приспособиться. «Но я должна быть добра к ним», — задумчиво проговорила Алиса. «А то они, пожалуй, не захотят идти туда, куда мне нужно. Что бы мне сделать для них? А вот что. Я буду покупать им по паре новых туфелек каждому Рождеству». И Алиса стала раздумывать как это устроить». «Туфли придется посылать с посыльными», — думала она. «Как забавно будет делать подарки своим собственным ногам, и как странно будет надписывать. Госпоже правой ноге Алисы, посылаю вам мягкий коврик. С сердечным приветом, Алиса». Какие же глупости приходят мне в голову. Тут Алиса стукнулась головой о потолок, так как теперь была ростом больше трех метров. Вспомнив про чудесный сад, она схватила золотой ключик и бросилась к дверце. Но бедняжка не подумала о том, что теперь она никак не сможет попасть в сад. Она только и могла, лёжа на боку, смотреть в сад одним глазком. Алиса села на пол и горько заплакала. «Как тебе не стыдно?» — снова одёрнула она сама себя. «Такая большая девочка и плачет!» «Прекрати сию же минуту, слышишь?» Но уговоры не действовали. Алиса продолжала плакать. Слезы ручьями лились у нее из глаз, и скоро вокруг нее образовалось целое озеро. Вдруг вдалеке послышался едва уловимый топоток. Он становился все отчетливее. Алиса торопливо вытерла глаза. Надо же ей было посмотреть, кто это идет. Оказалось, что это был белый кролик. Разодетый с парой белых лайковых перчаток в одной руке и с большим веером в другой, он очень торопился и на ходу баромотал себе под нос. «Ах, герцогиня, герцогиня! Она страшно рассердится за то, что я заставил ее ждать!» Алиса была в таком отчаянии, что готова была обратиться за помощью к кому угодно. И потому, когда кролик приблизился, она робко окликнула его. «Простите, пожалуйста, господин Кролик», но она не успела договорить. Кролик подскочил на месте, выронил свои перчатки и веер и, бросившись со всех ног прочь от Алисы, скрылся в темноте. Алиса подняла упавшие вещи и стала обмахиваться веером, потому что в зале было очень жарко. «Какие странные вещи случаются сегодня», — сказала она. «А еще вчера все шло как обычно». А может, это я сама вдруг стала какая-то не такая. Постараюсь вспомнить, такая ли я была, как всегда, когда встала утром. Мне кажется, утром я была немножко другая. Какая же я теперь? Вот в чем загадка. И Алиса стала вспоминать всех своих подружек, чтобы понять, не превратилась ли она в одну из них. «Я уж точно не ада», — размышляла Алиса у нее такие чудесные вьющиеся волосы а мои совсем не вьются и конечно я не мобельль потому что я уже столько всего знаю а она не знает почти ничего к тому же ведь мобель и есть мобель а я это я как же все это странно и непонятно посмотрим знаю ли я теперь то что знала раньше четыре жды пять двенадцать четыре жды шесть тринадцать четырежды семь. Что же это? Ведь так я никогда не дойду до двадцати. Да и потом, ведь таблица умножения — это совсем неважно. Лучше проверю себя по географии. Лондон — столица Парижа. Париж — столица Рима. Рим... Нет, по-моему, не так. Похоже, я все-таки превратилась в мобель. Попробую вспомнить стихи про крокодила. Алиса сложила руки, как делала всегда, отвечая урок и начала читать стишок. Но голос у нее был какой-то хриплый, да и слова как будто были не те, что она учила раньше. Милый, добрый крокодил с рыбками играет. Рассекая гладь воды, он их догоняет. Милый, добрый крокодил, нежно так, когтями, хватает рыбок и, смеясь, глотает их с хвостами. «Нет, я и тут что-то напутала», — воскликнула Алиса, и у нее на глаза навернулись слезы. «Должно быть, я и вправду стала мобель, и теперь мне придется жить в их тесном, неуютном домишке, и у меня не будет моих игрушек, и я должна буду все время учить уроки». «Нет, я решила. Если уж я мобель, тогда лучше я останусь здесь, под землей». А вдруг кто-нибудь просунет голову сверху и скажет, «Иди сюда, милая». А я тогда посмотрю наверх и спрошу. «А я кто?» «Сначала скажите мне это. И если мне понравится быть тем, кем я стала, то я выйду наверх. А если нет, то останусь здесь до тех пор, пока не сделаю с кем-нибудь другим». «Но как бы мне хотелось!» воскликнула Алиса, и слезы ручьем хлынули у нее из глаз. «Как бы мне хотелось!» чтобы хоть кто-нибудь заглянул сюда. Так плохо быть здесь совсем одной». Сказав это, Алиса опустила глаза и с удивлением обнаружила, что сама не заметила, как надела на руку крошечную перчатку кролика. «Должно быть, я опять стала маленькой», подумала она и бросилась к столу, чтобы выяснить, какого же теперь она стала роста. «Ну и ну!» Она и вправду стала гораздо ниже, Теперь она была немногим больше полуметра ростом и с каждой минутой становилась все меньше и меньше. К счастью, Алиса сообразила, от чего это происходит. Дело, конечно, было в веере кролика, который она держала в руке. Алиса тут же отбросила его в сторону и как раз вовремя, иначе она исчезла бы без следа. «Еле успела!» — воскликнула Алиса, очень довольная, что все кончилось благополучно. «Ну а теперь в сад!» и она побежала к маленькой дверце, но дверца была заперта, а золотой ключик по-прежнему лежал на стеклянном столе. «Сплошные неприятности», — с досадой подумала бедная девочка. «Такой маленькой я еще никогда не была, и мне это совсем не нравится». И тут, в довершение ко всем своим неудачам, Алиса поскользнулась. Раздался шумный всплеск, полетели брызги, и она очутилась по самую шею в соленой воде алиса решила что оказалась в море в таком случае с надеждой подумала она я могу вернуться домой на пароходе однажды когда алиса была совсем маленькой она была на море правда она не очень хорошо представляла какими бывают морские берега алиса вспомнила как дети с деревянными лопатками копались в песке а чуть подальше За песчаной полосой тянулся ряд домов, а недалеко от берега стояли пароходы. Однако Алиса быстро поняла, что попала не в море, а в озеро или пруд, который образовался из ее слез, когда она была ростом до потолка. «И зачем только я плакала так долго?» — сказала Алиса, плавая в слезах и пытаясь выбраться на сушу. «Пожалуй, кончится тем, что я утону в моих собственных слезах. Это просто невероятно. Впрочем, все, что сегодня происходит, невероятно. В это время недалеко от нее послышался громкий всплеск, и Алиса поплыла в ту сторону, чтобы посмотреть, кто бы это мог быть. В первую минуту ей пришло в голову, что это морж или бегемот. Но потом она вспомнила, какой маленькой стала сама, и увидела, что навстречу ей плывет мышка, которая должно быть так же, как и она сама, нечаянно попала в этот слезный пруд может мне стоит заговорить с этой мышкой подумала алиса здесь все так необыкновенно что я не удивлюсь если мышь умеет говорить во всяком случае ничего плохого не будет если я попробую не знаете ли вы мышь куда нужно плыть чтобы выбраться из этого пруда спросила она я уже устала плавать милая мышка мышь внимательно посмотрела на алису и даже как будто прищурила один глаз, но ничего не ответила. «Похоже, она меня не понимает», — решила Алиса. «Может быть, это французская мышка, которая приплыла сюда вместе с войском Вильгельма-завоевателя». «Уэ-машат», — произнесла она первую фразу из своего французского учебника, что значило «Где моя кошка?». Мышь так и подскочила в воде и задрожала от страха. «О, простите меня, пожалуйста», — поспешила сказать Алиса, от души сожалея, что так напугала бедную мышку. «Я забыла, что вы не любите кошек». «Не люблю кошек», — пронзительно пропищала мышь. «А вы бы любили их на моем месте?» «Должно быть, нет», — кротко ответила Алиса. «Пожалуйста, не сердитесь на меня. Но если бы вы только увидели нашу кошку Дину, я думаю, вы полюбили бы кошек. Она такая хорошенькая». А как мило мурлычет она, когда сидит около огня, лижет себе лапки и умывает мордочку. Я очень люблю держать ее на руках, и она молодец, так ловко ловит мышей. Ах, пожалуйста, простите!» Снова воскликнула Алиса, видя, что мышь так возмущена Алисиной бестактностью, что вся шерсть встала у нее дыбом. «Мы не будем больше говорить про нее». «Мы!» — возмущенно воскликнула мышь, дрожа до самого кончика хвоста. Как будто я могу говорить про такие вещи. Все наше племя ненавидит кошек, этих мерзких, низких, грубых животных. Не говорите больше при мне этого слова». «Не буду», — покорно ответила Алиса. И, спеша поскорее сменить тему, спросила, «А любите ли вы собак?» Так как мышь ничего не ответила, Алиса снова заговорила. «Около нашего дома живет такая миленькая собачка». Мне очень бы хотелось показать ее вам. Это терьер, вы знаете эту породу? У него блестящие глазки и длинная шелковистая шерсть. И он умеет приносить хозяину вещи, если бросить ему. И встает на задние лапки, когда просит, чтобы ему дали поесть или хочет чего-нибудь вкусного. Это собачка-фермера. И он говорит, что ни за какие деньги не расстанется с ней. Такая это умная собака. А еще хозяин говорит, что она отлично ловит крыс, и мы... «Ах, боже мой, я опять испугала ее!» — жалобно воскликнула Алиса, видя, что мышь торопливо уплывает от нее в сторону, так сильно загребая лапками, что волны пошли по всему пруду. «Милая мышка!» — воскликнула Алиса. «Пожалуйста, вернитесь! Мы не будем больше говорить ни про кошек, ни про собак, если вы так не любите их!» Услышав это, мышь повернула назад. Мордочка ее побледнела видно от тогого что она очень рассердилась решила алиса чуть слышно дрожащим голосом мышь сказала алисе поплывем к берегу и там я расскажу вам мою историю и вы поймете почему я так ненавижу кошек и собак». да и вправду пора было плыть к берегу в пруду теснилось теперь множество животных и птиц случайно попавших туда тут были утка птица до Попугай лорри орленок и много других зверей и птиц. И Алиса вместе со всеми поплыла к берегу.